Глава 14. Гард медленно шел обратно. Добравшись до деревни, он предпочел короткий путь по церковному проулку. Битое стекло убрали. Как только гард задумался, кто бы это мог быть, из мида у крофта показался Сирил Бонд. Я тут хорошо поработал. Я скаут. Вот я и подумал. Ну а вдруг кто-нибудь порежется? Тогда я собрал стекло и бросил в канаву так что я совершил хороший поступок. Гард засмеялся. Мальчишке было нечто безыскусное. О, да! Сирил подошел ближе. А вы были на дознании? Гард кивнул. Ну и чего? Сирил говорил, как настоящий уроженец лондонского Степни. Степни – район Восточного Лондона. Мы решили, что мистер Харш покончил с собой. — Почему? — Ну, потому что его нашли в церкви запертым, а ключ лежал в кармане. Сирил презрительно усмехнулся. — Наверное, у кого-то был другой ключ, мистер. — Да, целых три. Один у священника, второй у церковного сторожа, мистера Буша, и третий у мисс Браун, которая играет на органе. Все учтено. — Да ну, — сказал Сирил, — ничего они не понимают. Эти на Я бы им много чего сказал, если бы захотел. Только разве они послушают, черт с два? Я ведь не священник, не церковный сторож и не мисс Браун. Гард прислонился к стене, сунув руки в карманы и поинтересовался. — Ну и что бы ты им сказал? Сирил подошел ближе. — Кое-что про ключ. — То есть? — Ну, ей-богу, я не вру. Скауты не врут. «Иногда, конечно, это неудобно, но вообще хорошо, потому что люди тебе верят. Понимаете?» Гард кивнул. «Так что насчет ключа?» Мальчик переступил с ноги на ногу. «Может, не стоит говорить? Если ты действительно что-то знаешь, не сомневаюсь». «Знаю». «Ну, тогда, полагаю, ты должен рассказать». Сирил задумался. За полтора счастливых часа, прошедших после чаепития, он, судя по всему, постарался максимально вывозиться в грязи. Колени у него были в глине, руки по локти сплошь в пятнах, лицо измазано. Тем не менее, стоял он серьезным и вполне заслуживающим доверия видом. «А если скажу, то потом не смогу взять слова обратно?» «Не сможешь». «Ну, а если у кого-нибудь будут неприятности из-за того, что я скажу?» А если будет суд, мне придется повторить это перед судьей. Да. И моя фотография попадет в газеты. Ого! Будет о чем написать домой. Его лицо засветилось от предвкушений и тут же вновь помрачнело. Только, наверное, у меня самого будут неприятности. Почему? Сирил подошел еще на полфута. Потому что мне велят быть дома в полвосьмого. Надо поужинать и вымыться, а в восемь я вроде как должен лежать в постели. И он многозначительно подчеркнул вроде как. Но так бывает не всегда, правда? Ну да, я моюсь и иду к себе. Но не обязательно ложишься спать?» Сирил опять заерзал. Гарт рассмеялся. «Ладно, ладно, я понимаю. То есть во вторник ты не лег спать». Упрек на лице Сирила сменился чем-то необычайно похожим на ухмылку. Ну и что же ты делал? Поинтересовался гард. Сирил пнул землю так сильно, что чуть не разорвал ботинок. У меня будут неприятности, да? Возможно. Но лучше признавайся. Так что же ты сделал? Сирил снова взглянул на него искоса и ответил: Я вылез из окна. Как? Мальчик необыкновенно оживился. «Видите, вон то окно сбоку. Это моя комната. Если вылезти на подоконник и повиснуть на руках, можно спрыгнуть на крышу над библиотекой. Там недалеко толстая ветка. Надо как следует ухватиться, а потом переставлять руки и сползти на землю. Я сто раз вылезал, и меня ни разу не застукали!» Гард подумал, непростое предприятие. Он сомневался, что сумел бы проделать нечто подобное в возрасте Сирила, но кивнул. «Итак, ты слез по дереву. Что же было потом?» «Ну, я немного поиграл в индейцев. Подполз к дому, как будто это форт, и окружил его со всех сторон. Неплохо придумал. А?» «А сколько было времени?» «Почти без четверти девять. Отсюда слышен бой церковных часов». «Хорошо. Дальше». Ну, а потом стало светлее, потому что вышла луна, и нельзя уже было играть в индейцев возле дома. Родители могли меня заметить. Тогда я решил пойти в проулок и устроить засаду. А если кто-нибудь пройдет мимо, снять с него скальп. Ну и что, кто-нибудь прошел? А то! Сначала какая-то дама вышла как раз отсюда. Он положил руку на косяк, на который опирался Гард. Какая дама? Дама? которая живет с вашей старушкой, мисс Браун. Ну, та, которая играет на органе в церкви. Я тихо-тихо лежал в канаве напротив калитки. Будь у меня лук и стрелы, я мог бы ее застрелить. А она приоткрыла дверь и постояла немного. Вот тогда я и подумал, что мог бы ее застрелить. А потом уж вышла. Тут подошел какой-то джентльмен и спросил, куда вы идете. Он еще к ней по имени обратился. Очень смешное имя. Звучит, как внутреннее сало. «Что?» Серил кивнул. «Знаете такое в пакетике? Называется «Атора». Я за ним по колечку бегал для тетки». Гард совладал с собой. «Медора? Точно! Правда смешное имя?» «Куда вы идете, Медора?» — вот как он спросил. Я подумал, что его тоже мог бы застрелить. «Так-так, продолжай». «И что же сказала мисс Браун?» «А сказала, чтоб он не лез не в свое дело, а он, это и мое дело, и спросил, что у нее такое в руке, а она, ничего, а он, неправда, отдайте мне, сегодня вы не станете отпирать ключом дверь и заходить в церковь, если вы собрались послушать орган, можете постоять снаружи, а если хотите поговорить с ним, придется ждать до утра, и давайте сюда ключ». «И она отдала?» А то? Он схватил ее за руку, вот так повернул, и ключ упал. Она вскрикнула ой, как будто собиралась заплакать, вырвалась, забежала обратно в сад и закрыла калитку, а тот джентльмен подобрал ключ, сунул в карман и ушел. — Куда? — невероятно грязный палец ткнул в сторону церкви. — Уверен? А то? — Кто это был? — спросил Гард. — Ты его знаешь? Сирил удивленно взглянул на собеседника. Знаю, конечно. Кто? Да тот тип, которого здесь зовут профессор. Вот вам и месть. Гард повторил, ты уверен? Сирил энергично закивал. А то, стал бы я говорить, не будь уверен. Я его узнал. Он такой злющий всегда. Прямо как Борис Бэнкс из убийства в полночь. Вот это потрясающий фильм. Он там такое творит. Он убил одну леди и... Гард резко перебил мальчика. — Достаточно. Давай лучше про тот вечер. Почему ты думаешь, что не ошибся? Мальчик упрямо, но в то же время с легким смущением взглянул на него. — Так я же его видел, мистер. Говорю же, луна вышла яркая, как я не знаю что. И это точно был он. Он живет в конце той улочки, за которой поле с этими, ну, с руинами. И джентльмен, которого убили, тоже там жил. Гар присвистнул. «Ну, раз ты уверен, но имей в виду, что дело очень серьезное!» Сирил вновь кивнул. «А то я знаю, я не ошибся. Мэдок его зовут!» Гард постоял мгновение неподвижно, затем положил руку на плечо Сирила. «Пока он был здесь, пока говорил с мисс Браун, ты больше ничего не слышал? Никаких звуков из церкви!» «Только как другой джентльмен играл на органе!» «То есть ты слышал музыку?» — Да, хорошо, и что же случилось дальше? Сирил уставился на молодого человека. — Ничего, я пошел домой. — Как же ты вернулся? — По дереву, мистер, только надо залезть чуть повыше. Сначала немного проползти, а потом хватаешься за ветку, свешиваешься с нее, раскачиваешься и прыгаешь прямо на подоконник. Гард подумал о чувствах тети Софии. Он вспомнил собственные выходки, в том числе невольный спуск по скату крыши, завершившийся в водосточном желобе. И все-таки человеческий детеныш выжил. Гард рассмеялся и сказал, — Звучит неплохо. — Ну, и, наконец, ты пошел спать. — Да. — И больше ничего не слышал? Сирил с сожалением покачал головой. — Я лег спать. — Если бы не лег, то, может, и услышал выстрел. Прям зло берет, как подумаешь. Я ни черта не слышал. Страшно жаль».